Третье. Гроза над рельсами. «Падре?» Ван Го схватил лежащего за волосы и заглянул ему в лицо. На миг ему стало страшно. Вдруг это Зефиро? И увидев, что это не он, Ван Го со стыдом почувствовал облегчение. Он снова посмотрел на человека. Тот был в трусах и на тельной майке, а... Он ещё дышал, его грудь слегка вздымалась. Ван Гов встал на колени рядом с ним. Невозможно было определить, кто это, незнакомец сказал со спящим. Он что-то сжимал в правой руке. Ван Гов пригляделся, в скрученных пальцах поблёскивали металлические щипчики. Может, это зубной врач? Подумал Ван Го. Он взял щипцы и поискал на них пятна крови. Ничего. Но так всегда. Чем меньше следов насилия, тем сильнее разыгрывается воображение. А что, если это дантист, которому отомстил замученный пациент? Одно Ван Го понял сразу. Он должен как можно скорее покинуть место происшествия, иначе в нападении обвинят его самого. Он сполоснул лицо холодной водой, отодвинул засов, перевёл дух и резко открыл дверь. Перед ним возвышался Боб Элмонт, цербер мадам Виктории. Ванго вытер щеки глаза и побледнел. Боб нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Великану явно не терпелось справить малую нужду. Мне бы пройти. Буркнул он. Он гоня двигался. Он стоял, решительно загораживая собой прикрытую дверь. Боб нагнулся к нему. — Тебе плохо, что ли? — спросил он, увидев, что юноша побледнел. — Да. — Да. — ответил Ван Го. — Плохо. Боб потянул носом, словно искал в воздухе доказательства. — Очень плохо, — повторил Ван Го. Боб Элмонд отступил на шаг. Ван Го воспользовался этим, бросился обратно в туалет и запер за собой дверь. Издав несколько громких, вполне недвусмысленных звуков, Он умоляюще крикнул, «Прошу вас, вернитесь через минут пять!» И услышал, как громила зашагал прочь. В тесном туалете было невыносимо душно и сыро. Вдруг Ван Го почувствовал, как у него в ногах зашевелился зубодер. От страха и отвращения у юноши закружилась голова, его чуть не стошнило. Вот Элмонд сел на скамейку в купе, где ехали трое его товарищей и пара слуг, бессмысленно глядя в пустоту, он с удивлением размышлял о своём поступке. Обычно ему было не свойственно такая обходительность. В другой раз слово Элмонда. Он вышурнит это, выдыхая гунарельсы. Тут доржеле заходил, сказал один из напарников Боба. Спрашивал, где ты? Боб не ответил. Патрон велел нам сидеть на месте. Сначала Боб даже не заметил, что ему протягивают квадратик глянцевой бумаги. Он думал лишь об одном как бы скорее попасть в туалет. Вынув часы, он стал соображать, когда можно будет снова туда отправиться. Его сосед продолжал: "Это новый заказ. В конце концов Боб машинально взял фото Ванго Романа. Только имей в виду, мадам велела взять его живым", уточнил сосед. "Не надо требовать от Боба слишком многого", отозвался третий, который сидел надвинув на лицо шляпу и подрёмывая. Оба хохотнули. Во время их короткого разговора Боб разглядывал фото. Его примитивный мозг мучительно пытался опознать человека на снимке, и вдруг его осенило. Он вскочил, едва не пробив головой потолок. Ах ты, сулыч! От удара из сетки вывалился сокваяж. Боб помчался по коридору. Добравшись до туалета, он пинком вышиб дверь. Ах ты, сволочь! В полутьме он увидел пару, испуганных вытаращенных глаз, боб ухмыльнулся. Попался, голубчик. Его товарищи один за другим подошли к туалету. В коридоре стоял боб Элмонт, держа за волосы какого-то дрожащего бедолагу. Боб радостно гаготал. Вот это сволочь, торжественно объявил он, завети доржа леса. Но тот, кого он держал за волосы, совершенно не походил на Ванго. Он был одет только в трусы и майку. Клацал зубами и пытался что-то выговорить, давясь слюной, стекавшей по подбородку. Увидев разочарованные взгляды дружков, Боб Элмонт поднял добычу повыше и пригляделся. Ах ты, сволочь! снова взревел он и, швырнув свою жертву на пол, ворвался в туалет. Да где же он? Клянусь, я его только что видел. В этот момент появился Дорджевис. "Бо, орал во всю глотку, надо искать по другим вагонам, он в поезде! Кто? Вот этот!" И буп показал снимок. — Обыщите весь состав, — холодно приказал Доржелес, — и найдите мне контролера, я хочу с ним поговорить. Человек в трусах стонал, лежа на полу. Ван Гош шел по проходу, он не хотел привлекать к себе внимания, то и дело тревожно оглядывался, и когда сзади... В десяти шагах от него замаячил контролёр, он кинулся вперёд, забыв о всякой осторожности. В это время поезд слегка накренился, вписываясь в поворот. Вокруг Ванго поднялся крик. Юношам Челси из вагона в вагон не замедляя бега на грохочущих переходах, рас сталкивая всех на своём пути, какая-то девушка плюхнулась на колени к старому равину, какой-то мужчина упол на клетку с двумя голубями сломал её и птицы оказались на воле. Контролер бежал следом в вихре птичьих перьев, заслоняя глаза рукой. Он споткнулся, а чемодан вскочил на ноги и понесся дальше. За всю историю железных дорог никто еще не видел контролера, который бы так стремительно гнался за безбилетником. Но едва мимо пассажиров пронеслись эти двое... Как подоспели другие преследователи, куда более свирепые, в поезде воцарился хаос. Ван го наконец добрался до последнего вагона. Бандиты почти поравнялись с контролёром, который с трудом ступал на повреждённую ногу, но не избавлял скорость. Доржили остался в вагоне первого класса на другом конце поезда. Он стоял у двери купе, сжимая в руке револьвер. Теперь он был единственным защитником мадам Виктории, если не считать пары молодых слуг при его чемоданах. Я же заплатил контролёру, чтобы он перекрыл вход в наш вагон. Где он, этот идиот? И Джоржелис раздал лакеям автоматы, приказав стоять на страже вместе с ним. Ван Го оказался в хвостовой части поезда и уперся в двери, ведущие наружу на пути. «Значит, он в ловушке. Деваться некуда. Его обвинят в нападении на зубного врача. Но к обвинениям он давно привык». Поезд уже приближался к Нью-Йорку и теперь шёл по взгорью между огородами, на которых торчали серые хибарки. Придорожные тополя дрожали, когда голубая комета проносилась мимо. Крик Ван Го даже не успел обернуться, контролер обхватил его и потащил к одной из дверей. Ван Го отбивался, нападавший толкнул дверь, плечом она распахнулась, и юноша вскрикнул «Сейчас они рухнут на рельсы!» Тут в тамбуру ворвались трое мужчин, самый рослый держал в руке кольт «Стоять!» Контролер не колебался ни секунды, он еще сильнее стиснул Ван Го и бросился вместе с ним в пустоту. Преследователи увидели, как они покатились по земле и исчезли за пригорком. Боу Пэллмонт наугад выстрелил семь раз в придорожные кусты, дважды или трижды ряфнул для порядка сволочь и злобно пнул валявшуюся на полу фуражку контролера, украшенную голубыми звездочками. А Доржелес в первом вагоне все еще вопил. «Где этот контролер? Где этот контролер?» Вдруг он осекся. Ему ответил чей-то слабый голос — Доржелес посмотрел себе под ноги. — Но это я. Я контролер. По коридору полз человек в трусах. Он извивался, как червяк, и тянул руку к Доржелесу. Ван Го открыл глаза. Он лежал среди цветущих куриц кустиков клубники, вернее, на делянке с кустиками, которые он раздавил, скатившись с железнодорожной насыпи. Видимо, на несколько минут он потерял сознание. Солнце палило нещадно. Он услышал над собой мужской голос: "Мне следовало бы расквасить тебе физиономию, малыш". Малыш повернул голову, Рядом с ним, целый и почти невредимый, в узком контролёрском кителе с расстёгнутыми пуговицами сидел красивый, но мрачный отец Зефир. Устроившись на перевёрнутом ведре, он надкусывал недозрелый помидор, рядом с ним лежал небольшой зелёк. Ты мне всё испортил. И он выплюнул помидорную кожицу я гонялся за ним 17 лет целую жизнь за эфира тут рядом холодный как лёд да целую жизнь а там в невидимом монастыре десяткам людей грозит смертельная опасность и всё из-за тебя браво малыш. Он гоне двигался. Он не мог вымолвить ни слова. Боялся сделать хуже, ещё кому-нибудь навредить, сказав что-нибудь не так, боялся пошевелить пальцем и вызвать землетрясение. Разве я тебя просил заниматься моими делами? Продолжал Зефиру. «Ведь я, наконец-то, добрался до него!» «Да кого?» — прошептал Ван Го. «Да Виктора Волка!» Ван Го почувствовал себя уничтоженным. «Я... я очень сожалею, но вы тоже? Вам тоже не нужно было заниматься мной?» «Нет, это не я. Это они собирались тобой заняться, Ван Го. Они ищут и тебя, чтобы отправить на тот свет. Меня?» Ван Го снова перестал понимать, кто он, жертва или преступник. Несколько минут юноши из эфира слушали тишину. — Падре, — тот не ответил. — Падре, вы спасли мне жизнь, и очень об этом сожалею. Это была непростительная слабость. Ван Го опустил голову, Падре искосо следил за ним и Прошло ещё несколько секунд. Они гоняются за тобой из-за меня, сказал наконец Зефир. В париже они видели тебя рядом со мной. Ван го выпрямился, всё его тело ныло после падения с поезда. Он спросил: "А тот человек в туалете первого класса, он тоже жертва Виктора Волка?" "Нет. — Зефира вздохнул. — Мне нужна была его форма, чтобы добраться до Виктора. Каждый выходит с положения, как может. Но я забыл взять у него компостер. И вернулся за ним, и тут я увидел тебя. — Падро, вы его оглушили, этого контролера? Он продажный тип. Принял взятку от Виктора. Не думай, что я ищу себе оправданий, я признаю свою вину. В прошлом месяце я пытался взорвать два дома из тех, что ему принадлежат, а сегодня утром подложил бомбу замедленного действия в его автомобиль. Ван Го вспомнил взрыв и черное облако, окутавшее вокзал в момент отхода поезда. «Пока Виктор жив», — объяснил Зефиро. Моим братьям-монахам на острове грозит смертельная опасность. Он во что бы то ни стало разыщет монастырь и подроснял с листка кузнечика. Он видел, что юноша подавлен. Ты как будто не узнаёшь меня, Ванго. Но это я. Другого Зефира на свете нет. Это я построил на клочке суши посреди моря монастырь, где славил Господа нашего над кустами помидоров и наставлял горстку монахов на путь истинный, а теперь стараюсь изловить Виктора Волка. Я все тот же человек, Ван Го, и для меня все средства хороши именно потому, что я хочу остаться человеком. Зефир взглянул на кузнячика, которого придержал двумя пальцами. "Ну, а теперь", сказал он. "Я в который раз задаю себе вопрос: что мне делать с тобой?" Ванго закрыл глаза, он вспоминал монастырь, укрытый в скалах высоко над морем. Они тем всё никак не поймут, чем вы занимаетесь, думают, что вы сошли с ума. Зефира выпустил на волю кузнечика, подобрал узелок и встал. Перед тем, как вернуться, я должен уничтожить Виктора. Ванго тоже поднялся. Куда мы пойдём? И тут они оба одновременно взглянули на босые ноги Ванго. Это как понимать? У меня украли башмаки. Украли? Да, пока я спал. Бывают же такие ненормальные. И Зефира снова зашагал вдоль цветущих огородов. На ходу он крикнул. Тебе повезло. И бросил в Ванго свой узел. Что это? Ванго развернул небольшой пакет. В нем лежала, завернутая в какую-то одежду, крышка. Пара башмаков. Он поспешно обулся. Спасибо, падре. Надеюсь, они тебе впору. Ван Го пробурчал как бы про себя. Кто мог украсть мои башмаки? Ну, наверное, тот, кто хотел помешать тебе следовать за ним, ответил в полголоса Зефира. Тот, кто не хотел, чтобы ты погубил всю его работу. Ван Го замер. Он поднял голову, потом взглянул на свои ноги и снова посмотрел на Зефира, шагавшего среди белоснежных цветов. — Да, башмаки пришлись Ван Го в пору, они идеально сидели на ноге, еще бы! Ведь это была его собственная обувь! Зефир рассмеялся. «Падре — Падре! — прошептал Ван Го. Он не верил своим глазам. Зефир ускользает от правосудия, подкладывает бомбы в машины, нападает на контролёров, ворует башмаки. Не слишком ли для монаха